Серия «Всемирная литература». Леон Фейхтвангер. Избранные сочинения в трех томах. Том 2. Симона. Москва. Издательство вече 2001 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.